Как только ночь вернула мне свободу, я попросил Леско сопровождать меня туда. Мы завели разговор с одним из привратников, показавшимся нам человеком смышленным. Я прикинулся иностранцам, слышавшим восторженные отзывы о приюте и порядках его. Распросил о малейших подробностях, и слово за слово мы добрались до начальствующих лиц. Я просил сообщить мне их имена, а также дать их характеристики ответа его по последнему пункту зародили во мне идею, которой я сейчас же увлекся и не замедлил приступить к ее исполнению. Я спросил его, как о предмете весьма для меня важном, есть ли дети у его начальников. Он отвечал, что не может мне дать точного ответа, но что касается господина Д.Т., одного из главных лиц, то у него есть совершеннолетний сын, который несколько раз бывал в приюте вместе с отцом. Это было мне, достаточно я почти сейчас же прервал беседу и вернувшись домой поделился с лиско новым своим планом я представляю себе сказал я что господина дт сына богатого и хорошей семьи как большинство молодежи его возраста должно тянуть к известного рода удовольствиям. он не может быть ни врагом женщин ни таким чудаком чтобы отвергать их услуги в любовных делах у меня сложился план заинтересовать его в свободе маном «Ежели он честный человек и не лишен чувства, он окажет нам помощь из благородного побуждения. Ежели он не способен руководствоваться таким мотивом, то, по крайней мере, он что-нибудь до да сделает ради милой девицы, хотя бы в надежде на свою долю в ее ласках. Не хочу откладывать свидание с ним, далее, чем до завтра, — прибавил я. Меня так привлекает мой новый план, что я вижу в этом доброе предзнаменование». Леско и сам согласился, что в моих идеях много правдоподобного, и есть основания надеяться на некоторый успех на этом пути. Я провел ночь уже не так безутешно.